Глава семнадцатая Петр сразу понял, о чем с ними будут разговаривать, когда увидел внутренние разрушения шахты и коридоров, мимо которых они спускались на трясущемся в судорогах лифте. Землетрясение разрушило некоторые ответвления. Техника и десятки людей разбирали завалы, ставили подпорки, заделывали протечки в водоносных слоев в стенах. Лифт опустился на десять этажей вниз. На нижнем уровне все было немного иначе, чем в тоннелях, мимо которых проехали транзитом. Потолки выше, расстояние между стенами шире. По помещениям гулял сквозняк. Явно искусственного происхождения. Майор вышел из лифта первым и придержал перед Мариной дверь. — Томить не буду, есть повреждения стены потолков. Хотим знать, насколько они опасны. как распределяется нагрузка, откуда начать крепить и каким образом. Военный вынул фонарь и направил его свет на ближайшую стену. В ней явственно выделялась трещина, протянувшаяся от пола по всей высоте, прихватив и потолок. Ее края сочились влагой. Мы архитекторы, работающие немного с другим материалом. Петр испугался, что его компетенции не распространяются на рукотворные пещеры. с бетонным кирпичом, сталью, у них есть марки, характеристики, допуски. Здесь же камень, который даже не монолитен, а состоит из включений, делающих его свойства неравномерными. Понимаю и даже предполагал, что вы вначале испугаетесь. Но сейчас с вами пообщается человек, которого поставили главным по восстановлению. Думаю, вы найдете с ним общий язык. Военный повернул направо. и направился между двух рядов ящиков, составленных штабелями. Петр успел прочитать надпись на них «Росрезерв, говядина тушеная». «Так это склады Росрезерва», — громко произнес он. «Нам даже предлагали их проектировать». «Ну вот, а ты говорил, что ничего не знаешь», — обрадовался майор. «Наша задача была не в том, чтобы придумать, как выпилить помещение в породе». — Мы были больше по дизайну, в привязке к системе вентиляции и транспортных коридоров, — пояснила Марина. — Пришли. Майор постучал и сразу открыл дверь в небольшое помещение, сколоченное из фанерных плит. Внутри было тепло и сухо. За столом с лампой и ноутбуком сидел нахмурившийся мужчина. Он поднял усталый взгляд на гостей и замер. — Петр Васильев? — он удивленно приподнялся. Петр присмотрелся внимательно. «Алексей из Интехстроя. Завод по производству и полировке оптических линз», — вспомнил он. «И не только». Мужчина вышел из-за стола и обнял Петра как давнего друга. «Господи, спасибо, что я тебя знаю», — обрадовался он. «Один тут как перст. Кручусь, верчусь». «Спасибо, товарищ майор. На этих специалистов я могу рассчитывать». — Слава богу, они ведь чуть меня не отговорили. Майор вынул платок и вытер лоб. — Я пошел? — Идите. Повеселевший военный покинул помещение. Алексей скинул со стула бумаги и поставил его Марине. — Присаживайтесь. — Спасибо. Она села и по привычке закинула ногу на ногу. Увидела свои галоши и убрала ноги под стул. — Извините, не было возможности подготовиться. Алексей рассмеялся. — Какая ерунда! — Кому сейчас интересно, кто во что одет? Живы, и это самое главное. Он немного смутился. — Извините, чтоб невзначай никого не обидеть. С вашими родными все в порядке? — Не совсем, — ответил Петр. — Сын гостил у деда в Ставропольском крае. — У нас есть информация, что они взлетели на небольшом самолете после землетрясения, собираясь лететь к нам в Москву, но из-за пекла вынуждены были сменить маршрут. Последние переговоры с ними были где-то немного перед Волгой. Скорее всего, сели там, где кончилось топливо. Что сейчас с ними, мы не знаем, но считаем, что все в порядке. — Ясно, хорошо. У меня были претенденты на вашу должность, но у них такая глубокая депрессия, что они не смогли работать и ушли. Им все не в радость. — пояснил Алексей причину вопроса. — А у вас как? — спросил Петр. Мы тоже должны знать, чтобы не ранить нечаянно. Жена пропала. Вез детей домой, одного с тренировки, другую у станцев, потому и выжили. Машины Наташи возле дома не было, на работе тоже. Нет никаких предположений, где бы она могла быть. Очень хочется верить, что спаслась. Алексей задумался. Ладно, проехали. Прежде чем говорить по делу, у нас предусмотрены водные процедуры и обед. идемте, провожу». Все отдельные помещения были отремонтированы наспех. Где-то, как в душевых, о ремонте вообще речи не шло. Разрушившиеся перегородки между кабинками вынесли, а вместо них поставили деревянные шермочки с полупрозрачными пластиковыми шторами. Однако теплая вода имелась, так же, как мыло и шампунь. А большем после всего пережитого и не мечталось. Помимо этого им принесли одежду. Ужасные спецовки с надписью «Росрезерв». Марине она оказалась чуть великовата. Жена выглядела в ней, как шпана, выпрашивающая на вокзале мелочь. «К твоим галошам одежда подходит идеально», — поддел ее Петр. «Можно подумать, тебя одели в смокинг», — фыркнула супруга. «Я все равно чувствую себя так, словно собралась на бал. Интересно, чем будут кормить?» «Наверное, шампанским с икрой, но из консервных банок!» Петр хохотнул. «Я видел говяжью тушенку, когда мы повернули к кабинету Алексея». Он немного отвлекся, продевая пуговицы в узкие прорези. «Понимаешь, как тесен мир. Мы знаем Алексея и могли проектировать эти помещения. Будто идем по определенным чекпоинтам поинтам заранее определенным судьбой. Все началось с Игоря, который надоумил нас покинуть офис». Потом пистолет в машине, грузовик с колбасой, аэродром с информацией о самолете Матвея Леонидовича, колодец, дорога к этому месту, Алексей. Судьба намерена нас вела от одной точки к другой, чтобы мы выжили. Мы могли бы поступить иначе, и что? Это уже не считалось бы чекпоинтом, — поинтересовалась Марина. Не знаю. Если бы пошли по М4, то сюда бы точно не попали. — Архитекторы, вы помылись! Раздался из-за стены голос незнакомого мужчины. «Да!» — ответил Петр. «Я провожу вас в столовую. Мы уже идем». Петр так и не застегнул половину пуговиц, не осилив продевание их в питерке Столовая находилась этажом выше, на него вели ступени, по которым текла вода. Везде трещины, при строительстве пришлось изолировать шести водоносных слоев. Хорошо, что в породе после землетрясения нарушился нормальный поток, иначе дела обстояли бы гораздо хуже. Было бы еще хуже, если бы под нами образовался приличный разлом. Петру вода не казалась большой проблемой. Да, это было бы ужасно. Нам повезло. Не все подобные места могут похвастаться такой удачей. Послушайте, а поэтому сюда эвакуировали верхушку страны? Напрямую поинтересовался Петр. — Мужчина замер на месте. — С чего вы взяли? — спросил он. — Сложил некоторые факты вместе. Расчищенная дорога, вертолетный кортеж и огромное подземное помещение. — Запомните, об этом у нас не принято говорить. Пусть предположения останутся предположениями. — А кого можно бояться? Они что, натворили чего-то и прячутся? — Петр рассмеялся. — Я могу только предполагать, что они боятся беззакония. На подземных складах осталось много бесконтрольного оружия. Впереди нас ждут десятилетия хаоса. Кому захочется ощутить на себе всю их прелесть? Я бы тоже пересидел смутные времена в бункере. — А вы где? Петр подумал, что мужчина имел в виду что-то другое. — Я под землей временно, как и большинство. Как только отпадет нужда, многих из нас отправят служить снаружи. Организовывать пояс безопасности. Вы служили? Нет. Пацифист или больной? Не то и не другое. Просто зашарил, чтобы не потратить впустую два года жизни. Смелое заявление. Здесь оно вряд ли кому придется по душе. Советую придумать другую причину. Например, Плоскостопие или Энурес. Мужчина открыл дверь. А вот наш курмацех. Столовой сильно пахло тушенкой. За прилавком, освещенном длинной трубчатой газоразрядной лампой, сидела женщина в белом халате и белом колпаке. — Варвара, это новенькие! Накорми их, пожалуйста! — попросил сопровождающий. — Но это моя миссия закончена. Как поедите, возвращайтесь к Алексею. — Спасибо вам! — поблагодарила его Марина. — Приятного аппетита! Мужчина ушел. — Садитесь, сейчас вам принесут! — повариха кивнула на свободный столик. Петр и Марина сели за стол, прикрученный к полу. На сероватой поверхности стояла вазочка с леденцами, солонка, перечница, держатель для салфеток и стаканчик с зубочистками. «Сервис!» — оценил Петр, взяв из вазы конфету. «О, барбариски!» «Не испорт себе аппетит!» — попросила Марина. «Это жутко!» — усмехнулся Петр. «Мой аппетит ничто не испортит!» Молодая девушка в белом поварском одеянии вынесла поднос с блюдами. На первое был пшенный суп с картошкой, на второе — макароны с тушенкой, на третье — какао, вместо хлеба — галетное печенье. Петр громко сглотнул слюну. — Вот это сервис! Спасибо вам огромное! — поблагодарил он. — Спасибо! — повторила за ним Марина. — Приятного аппетита! — девушка мило улыбнулась и удалилась. «Слушай, но ну это прям как в ресторане с тремя звездами Мишлена. Петр, конечно, так не считал, но все равно был несказанно рад такому изобилию и обслуживанию». «А мне приятно, что это напоминает обыкновенную столовку», — призналась Марина. «Есть иллюзия, что мы вернулись в прошлое. Я буду есть медленно, растягивать самообман». «Это столовка только для специалистов». Произнес толстый мужчина с непослушными рыжими волосами, сидящий спиной к Петру за соседним столиком. Рабочие и военные едят в другом месте, там меню попроще. Ах, вот оно что, удивился Петр. А вы в какой области специалист? Геология и нефтеразведка. О, круто! Петру показалось, что подобные знания в настоящий момент не слишком актуальны. — Породы прозваниваем вокруг хранилища, чтобы определить возможные проблемы на перспективу. — Пояснил суть своей работы мужчина. — А вы кто? — Мы с супругой архитекторы. Могли даже участвовать в работе над этим комплексом. Но наша контора отказалась. — Значит, семейный подряд. — усмехнулся Рыжий. — Работы тут много. Обвалов полно. В теории тут можно разместить до десяти тысяч человек. — Но надо ли? — Посмотрим. Петру надоело отвлекаться на разговоры, и он накинулся на еду. В столовую вошли еще несколько человек, судя по всему, не новенькие. Те, что уже пообедали, уходили, сдавая посуду в окно. Петр не стал растягивать самообман, поел и отнес пустые тарелки и стаканы. Вернулся к Марине за стол и начал сонно моргать. — Такое ощущение! — что, находясь под землей, всегда хочется спать, — призналась она. «Думаю, тут плохая вентиляция, и потому мы немного страдаем гипоксией. Я бы сейчас прикорнул минут на пятнадцать». «Нельзя!» — испуганно произнесла супруга. «Мы должны показать себя в лучшем виде с самого начала». «Да, и идем к Александру». Они покинули столовую. В кабинете начальника их ожидали Алексей и еще два человека. Мужчина в спецовке... и женщина в гражданском плаще и резиновых сапогах. «Вот наши архитекторы, Петр и Марина», — представил их Алексей. «А это Иван из строительной компании и Алина, заведующая хранилище. Мы пройдем по комплексу, рассмотрим наиболее явные повреждения и послушаем, какие решения нам предложат специалисты». «Это что-то типа экзамена?» — спросил Петр. «Наверное». — Нам нужны конструктивные предложения, исходя из наших возможностей, — пояснил Иван. — Мы уже составили планы ремонта, но хотим выслушать различные мнения, чтобы выяснить, не пропустили ли чего-нибудь важного. — Камень — не ваша забота. Над нами девять этажей, где применены обычные строительные материалы, — взяла слово Алина. — Идемте. Компания прошла к лифту и поднялась на минус восьмой этаж. Здесь пахло сырой пылью и было мало света. Освещение развесили на временном проводе, зацепив его, за что придется, на стенах. Оказалось, что коридор расходился боковыми ответвлениями, конца и края которым было не видно. Некоторые из них перекрыло осыпавшимися стенами, другие — обрушившимися потолками. Иван задавал Петру и Марине вопросы по каждому обвалу. Водил вокруг, разъясняя, как были спроектированы тоннели. Указывал на пометки, оставленные на камне. Это была работа геологов, определяющих целостность пород за ними. Каждая пометка несла зашифрованный смысл проблемы. Иван объяснял его и интересовался, чем можно купировать ту или иную неприятность, грозящую разрушением стен при продолжении сейсмической активности или в результате размывания. В какие-то моменты Петр понимал, что у него нет решения, потому что жизнь его к такому не готовила. Одно дело строить дом из готовых частей, переставляя их с места на место. И совсем другое, глубокое знание материалов, возможность использовать их не в совсем задуманном виде. Из интересного он предложил заполнение пустот бетоном через отверстия в породе. Петр на ходу придумал, как сделать армирование через узкие каналы, просверленные в камне. «Хм... Если у вас получится то, что вы описали, считайте, что вы в штате». Иван посмотрел на Петра с уважением. «Хотелось бы сказать, что голь на выдумки хитра, но кто мы сами-то? Очень надеюсь, что в рост пойдут люди, которые действительно умеют что-то создавать, а не красиво чесать языками». и дружить с кем надо. «Но с нами лучше дружить», — со смехом добавила Алина. «Потому что у нас продовольствие». Петр засмеялся, но не от души. Ему показалось, что Алине не понравилось замечание Ивана. «Значит, сегодня я предоставлю вам схему опасного участка с размерами скрытой полости, трещинами в стенах, динамикой разрушения за последние три дня». а вы составите список оборудования и материалов, которые вам понадобятся. Как только все будет готово, сразу приступим к работе. Если в ближайшие дни геологоразведка не найдет причин для беспокойства, обучите персонал и масштабируем технологию. Кажется, Иван был рад, что ему есть что отрапортовать наверх. У Петра и Марины пошли трудовые будни. Каждый день начинался с того, что они планировали, чем заткнуть очередную проблему, грозящую разрушением подземного убежища. С одной стороны, у них настала безопасная и сытая жизнь, о которой мечтали многие, и были готовы ради нее пойти на что угодно. Но с другой, они не приблизились к тому, чтобы выяснить хоть что-то о самолете Байкал, приземлившемся где-то в районе Волгоградской или Саратовской областей. Петр не раз обращался к военным, чтобы разузнать, но они отказывали ему, не объясняя причин. Прошло полтора месяца с того дня, как Петр и Марина попали в подземное убежище. Жилого пространства прибавлялось, появлялись новые люди, худые и напуганные, раненые и больные, но все имеющие определенные умения, которые должны были пригодиться для нормального функционирования убежища. «У меня такое ощущение, что мы променяли безопасную жизнь на отца и Тимоху». призналась марина лежа в кровати после отбоя у меня тоже но что делать с чего начинать военные не идут на контакт у них все засекречено как будто мы можем кому то разболтать петр вздохнул я слышала они разрушили дорогу ведущую сюда и поставили скрытые посты чтобы никто не прошел кажется мы можем застрять здесь безвылазно до самой смерти у нас все есть тепло свет еда у каждого работа зачем желать еще чего то Нас даже не выпустят отсюда, чтобы мы не проболтались. Да, честно говоря, не так я себе это представлял. Петр вспомнил свои наивные мысли до того, как они нашли убежище. В более государственном смысле, оказывается, власти решили обустроить себе подземную теплицу, которая их поет и кормит, и больше ни о чем не думать. Расширение влияния их совсем не заботит. Да, Волге расширить влияние нереально при таком количестве народа, даже если задаться такой целью. Но я не вижу причин это делать. Зачем заталкивать в рот кусок, который не сможешь проглотить? Без понятия. Завтра пойду к Алексею и попрошу замолвить за меня словечко, чтобы он поговорил с военными и дал информацию в Энгельс, что дочь изъять человека на Байкале, с которым общался их пилот, живы и здоровы. И если они узнают что-нибудь о них, пусть дадут нам знать. — решительно заявил Петр. — Я бы все отдала, чтобы услышать голос сына. Марина всхлипнула. — Поэтому нам не надо успокаиваться. На следующий день Алексей выслушал Петра и долго не отвечал, как будто обдумывал, как вежливо отказать. — Ладно, есть у меня одна идея, — произнес Алексей. — Отсюда нам запрещают передавать любую личную информацию, но я попрошу знакомого подполковника, который ищет кадры. чтобы он передал запрос с автомобильной рации в одну военную часть. «Если запрос окажется положительным, попрошу, чтобы ответ пришел сюда. Было бы здорово узнать, что ваш ребенок и отец живы». «Спасибо тебе». Петр искренне пожал ему руку. Через несколько дней Алексей сказал, что просьбу выполнил, и осталось только дождаться ответа. Хотелось верить, что он не соврал. Из-за ожидания у него и Марины развилась перманентная нервозность. Наступила зима, машины перестали выезжать за пределы убежища из-за высоких сугробов. Со стороны над снежным полем были видны поднимающиеся струи пара, выдыхаемого системами вентиляции. Люди выходили и заходили в копры. Если бы кто-то заметил это, то у него отпали бы все сомнения, что здесь находится какой-то объект, где можно обогреться и перекусить. Петр однажды услышал, как военные разговаривали между собой о приказе отстреливать всех, кто приближается к периметру. Ему это показалось бесчеловечным. Он вспомнил пожилую читу, которая предупреждала об этом. Тогда их слова показались надуманными. Убили ли кого-нибудь или нет, Петр так и не узнал. Раз в день им разрешалось выйти на поверхность, подышать свежим воздухом. За это время он не услышал ни единого выстрела и не увидел ни одной причины открывать стрельбу. Сугробы лежали такие, что ни одному человеку, тем более изможденному голодом, не пришло бы на ум ходить по полям. Вестей от военных не пришло ни до Нового года, ни после. Казалось, что убежище законсервировалось само в себе, превратилось в объект параллельного мира, не неграничащего с тем, в котором случилась катастрофа. На фоне замечательной жизни судьба отца и сына казалась Петру и Марине невыносимо тяжелой и несправедливой. Появилось даже чувство вины, что им так хорошо здесь. Работы по специальности становилось все меньше. Марину начали отправлять на помощь в оранжерею. там она узнала из сплетен что большая часть выращенных овощей и зелени уходит в другое убежище где могут проживать члены правительства страны и столицы якобы к нему вел тайный коридор соединяющий оба подземных города по которому ходит поезд на какое то время про это предположение забыли, потому что не было никаких подтверждающих фактов появились более интересные истории Как-то Петр сидел в кабинете начальника, обсуждая с ним текущие дела. — Как только сойдет снег, поедем выбирать материалы. Копры заваливаются, требуют ремонта. Потом пришел сигнал, что будем строить внешние здания для персонала. — Какого еще персонала? — удивился Петр. — Работников сельского хозяйства, как в старые добрые времена, когда были замки, а под ними жили крестьяне. Только вместо замка подземное убежище. «Оранжерей мало?» «Да, мало». «Да, мало. Нужен хлеб, свежее мясо, молоко, яйца. Начальство хочет создать деревню с полным технологическим циклом от выращивания до переработки». «По сегодняшнему дню это событие невероятного размаха», — усмехнулся Петр. «Чувствуется, что люди, задумавшие это, привыкли думать масштабно». Алексей бросил хитрый взгляд на собеседника. Да уж, эти привыкли. Он понизил голос до шепота. Мне тут недавно передали информацию. Она как бы не секретная, но просили не распространяться о ней. Заинтриговал. Петр приготовился слушать. Алексей включил ноутбук и вставил флешку. Открыл папку с видео с пометкой «Перепроверить и удалить». Короче, это компиляция спутниковых снимков. от начала распространения пекла до охлаждения. «Здесь есть все температурные максимумы по всей планете», сообщил начальник. «А почему об этом не стоит говорить?» Петру показалось, что секретность любого действия в этом месте возведена в абсолют. «Смотри». Алексей запустил анимацию. На экране появился земной шар, снятый с орбиты. Вначале все было обычно — облака, вихри, континенты, океаны — Но потом в океанах вспухли белые шары. Они достигли высот стратосферы, посветлели и начали расходиться в стороны, подобно ударной волне от мощного взрыва, но с более низкой скоростью. Эпицентр светился температурой в 490 градусов. Расходящаяся волна пожирала облачность, а за ней в совершенно прозрачном воздухе на континентах начинались пожары. Водяной пар, раскалившись под высоким давлением до невероятных температур, разогревал воздух и стремительно продвигался, полностью игнорируя привычные воздушные потоки. Всего таких источников пекла было больше десяти. Основная часть в Тихом океане, три в Атлантике и два в Индийском. Западную Европу, за исключением Скандинавии, вышло температурой в 300 и более градусов. По мере продвижения горячего фронта вглубь континента она падала. Распространение на север было сопряжено с активным сопротивлением арктических воздушных масс. Ближе к полярному кругу температура понизилась до ста градусов, а далее вообще опустилась до вполне обычных значений, как для какой-нибудь Африки или Саудовской Аравии в наиболее горячий сезон. Примечательно, что пекло в водах Северного Ледовитого океана вызвало мощные испарения, закрывшие полюса туманными шапками. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Юго-Восточная Азия попали под раскаленные волны, идущие из Тихого океана. Но в центре континента, преимущественно в западной и северной части Сибири, максимальные значения пекла не превысили 120 градусов и продержались там менее суток. Это, конечно, привело к многочисленным пожарам лесов и высыханию растительности, но не так глобально, как в западной части России. В Северной Америке относительно целой осталась только Аляска и северные территории Канады. В Южной — только самые высокогорные районы Ант. Антарктиде не повезло. Так же, как и Арктике. Пекло добралось и туда, начав эпохальную битву с толстым ледяным покровом континента. Алексей выключил анимацию. «Понимаешь, что это значит?» — спросил он. «Понимаю, что было бы лучше жить на берегу Белого моря, на Таймыре или в Западной Сибири». «Да, это точно. А я ведь хотел с семьей отправиться на плато на летом», — задумался Алексей. «Так вот, в свете фактов, с которыми ты ознакомился, у вполне понятных людей, появилась мысль не прожить остаток жизни, как кроты под землей, а переехать в более сохранившиеся места». чтобы начать возрождение страны. Этим вполне понятным людям нужно просто снять пиджаки, закатать рукава и работать вместе со всеми, а не тешить себя мыслями о возрождении. Катастрофу надо воспринимать как намек природы на то, что мы действовали неправильно. А со старыми руководящими кадрами все снова пойдет по тому же пути. Петра возмутила идея элитного сословия построить под себя новую страну Как будто они были рождены только руководить. Их время ушло. Надо думать, как создать что-то новое, а не латать старые дыры. «Блин, зря я тебе рассказал об этом», — расстроился Алексей. «Не думал, что ты такой идейный революционер». «Да не переживай, я никому не расскажу». «Мне это место дорого. Обидно, что они спасли свои задницы». чего не могли позволить себе остальные. А теперь у них идеи, понимаешь, как можно присесть на горб рабочему человеку, чтобы он снова создал им замечательную жизнь, к которой они привыкли. Научились раздавать команды, вообще не думая, чего это стоит людям. Помнишь, ты сказал, что в руководители должны выбиться люди, которые реально доказали это право своим умением? — Ну, я говорил не о руководителях страны, а этого убежища, — пояснил Алексей. — Да какой страны? Они же будут возрождать то, что погибло. А надо рожать новое, сильное, без этих токсичных ошибок, которые накопились. — А ты бы взялся строить новую страну? — Прямо поинтересовался Алексей. — Я? — Петр задумался. — Руководить я не умею, людей жалею. Но если бы у меня были хорошие помощники, то чего бы не попробовать? — А с чего бы ты начал? — С того, что вышел бы и сказал, что у нас есть такие-то задачи, что кабинетов у начальников не будет. Работать придется всем без всяких скидок. Кто будет хитрожопить тех на принудительные работы на самые опасные участки? Конечно, могу навертеть всякого сгоряча, но это будут ошибки, которые подскажут выход из ситуации. — Хорошо, конечно, что в тебе еще осталась энергия. Но у них есть все рычаги управления, опыт, техника, армия, оружие. Народ выберет стабильность, а не эксперименты, и привычность, — рассудил Алексей. И обещания, — добавил Петр ироничным тоном. Если ты помнишь, что в истории человечества все проекты всеобщего блага заканчивались большой кровью. Мне иногда кажется, что люди живут в одном временном отрезке с нами за какие-то грехи прошлых инкарнаций, типа на перевоспитании, и хорошей жизни не заслуживают в принципе. Прими реальность такой, какая есть, и станет легче. Сам подумай, организуется за Уралом какая-нибудь община. Лет за десять сколотит маленькое государство, через двадцать уже побольше, и мы в это время сколотим свое государство, а потом двинем на восток. А там уже занято, и никто добровольно власть отдавать не захочет. Начнется война. Оно нам нужно? Нет. Поэтому лучше перевести этих самых руководителей пораньше, пока их еще помнят, и чтят как власть. И нам тут поспокойнее будет без них. Петр долго думал об этом разговоре, и в итоге вынужден был согласиться, что такой расклад устроит их лучше всего. Любые попытки завести разговор с простыми работягами о том, что было бы замечательно построить страну по новому принципу, встречали непонимание. Как класть кирпичи им было ясно, а вот как построить страну они не понимали. Да и неинтересно это. Петр и сам не знал, что именно надо менять, кроме желания уравнять всех по рабочей нагрузке, отменить льготы и прочие социальные неравенства. Началась ранняя весна. От военных новой информации про тестя и Тимофея не поступало. Снаружи начиналась какая-то суета. Петр связал ее с началом строительства деревни. Вероятно, так оно и было, но вдруг все резко поменялось. Как-то в отдыхающую смену, когда он и еще несколько специалистов прогуливались по тропинке на свежем воздухе, где-то неподалеку раздался шум мощного двигателя, а потом очень знакомый звук набирающего обороты винта. В полукилометре от входа в убежище в воздух взмыл боевой вертолет Ми-28, за ним второй. Набрав небольшую высоту, ушли на север. Спутники Петра удивленно переглянулись. — Кто-нибудь знал, что у нас есть боевые вертолеты? — спросила Лидия Михайловна, агроном из оранжереи. Где они их прячут? — Значит, тут действительно есть еще один вход, — предположил инженер Тимур, отчиненный Петра. «Зачем его от нас скрывали?» «Наверное, потому что он ведет в другое убежище, элитное», произнес Петр интригующим тоном. «Все знают, что правительство находится где-то рядом, но говорить об этом запрещено», фыркнула Лидия. «Секрет, о котором все знают». «А куда они полетели?» «Наверное, вспомнили, что забыли шампанское в кремлевских подвалах, а сегодня 8 марта». Альберт, инженер по гидротехническим сооружениям, громко рассмеялся. Сегодня шестое, — заметил Петр. — Да, значит, готовятся к корпоративу. Нас, конечно же, не позовут. — конечно, не позовут, потому что их тут как бы нет. Тимур посмотрел в небо. — Интересно увидеть с высоты птичьего полета, как сейчас выглядит Москва. — Могу сразу сказать дерьмово, — Петр сплюнул. — Сплошные развалины, провежь которых, как крысы, сноют осторожные и голодные люди. Очень голодные и очень злые. Несмотря ни на что, нам надо держаться этого места, чтобы не оказаться в Москве. Мы тут немного разомлели от удобств. Поэтому не выживем там и дня. Петру никто не возразил. Каждый внутри себя проанализировал сказанное и пришел к выводу, что помалкивать будет наиболее удачной стратегией. Если имеется желание еще пожить в комфорте. с севера донеслись непонятные хлопки и уханье, как от разрывов они продолжались несколько минут с разной интенсивностью а когда все затихло вертолеты вернулись назад причем один из них обильно дымил черным так это они стреляли и по ним тоже догадался петр а кто с той перестрелки в районе убежища началась война поставившая под сомнение сам вариант его существования.